Из-за всеобщей эвакуации дверь в него была заколочена. Монг на бегу подхватил шест, которым чистили дно бассейна, не теряя и на минуту оторвал доски и разбил стеклянную дверь. Только тут графу наконец удалось его догнать. Нырнув в сарай, Монг высунул руку и схватил океанолога, сдащил его внутрь следом за собой. Над гостиницей с ревом пролетел вертолет поднимая несущий винтом вихрь, от которого гнулись пальмы. Застыв на мгновение над главным зданием, он направился дальше, продолжая облет побережью. «Не — Не высовывайтесь отсюда! — строго предпредил Монг. Граф отчаянно сгивал. Монк медленно осмотрел центр активного отдыха, заполненный пляжными полотенцами, солнцезащитными очками, баночками с кремом для загара и всевозможными сувенирами. Здесь пахло кокосом и сырость. Обогнув прилавок, монк шагнул в дверь, завешенную циновкой. Там нашел то, что искал. Вдоль дальней стены стояли акваланги. монк скинул ботинки. У той стены, которая выходила к морю перед подъемной дверью, выстроились всевозможные плавательные средства, предназначенные для отдыха на солнечном пляже. Монг прошел мимо водных велосипедов и двух байдарок и остановился перед одиноким гидроциклом. Тот стоял на тележке на колесах, готовый к спуску на воду. По крайней мере, море с этой стороны острова было свободно от ядовитого бульона. Монг повернулся к графу. Мне понадобится ваша помощь. 18 минут спустя Монг локтем протер грязное окно сарая. Резина мокрого гидрокостюма противно заскрипела по стеклу. Выгнув шею, Монкс стал ждать, когда вертолет пролетит в обратную сторону и повернет к бухте летучих рыб. Отсюда бухту, скрытую за мысом Смита, не было видно. Монкс мог разглядеть только рваные клочья дыма, поднимающегося над скалами. Наконец вертолет развернулся и полетел обратно к круизному лайнеру. «Отлично! Пошли!» Нагнувшись, Монг поднял створку ворот, задвигая ее в нишу над головой. Тем временем граф взялся за рукоятку тележки с гидроциклом, а Монг забежал спереди, помогая ему. Вдвоем они покатили тележку к воде. Широкие резиновые колеса легко катились по рыхлому песку. Граф отцепил гидроцикл от тележки, а Монг надел упряжь с кислородными баллонами. Полностью облачившись, он... Натянул поверх снаряжения, прихваченную в качестве сувенира, ветровку с эмблемой гостиницы Манг. Сгибаясь под тяжестью акваланга, Манг зашел в воду и помог спустить гидроцикл с тележки. — Следите за тем, что вас не заметили, — напутствовал он графа. — Но если найдете какое-нибудь средство связи, рацию, еще что-нибудь, постарайтесь докричаться до властей. Граф кинул. — И вы тоже берегите себя. Через минуту монк завел двигатель и с надрывным ревом понесся к мысу Смита. Оставшийся на берегу граф закатил тележку обратно в сарай. Низко пригнувшись к рулю, монк выкрутил ручку газа до отказа. Ему в лицо ударил ветер, хлопая полами ветровки. В воздух поднялись соленые брызги. Мыс Смита быстро приближался. Наконец Монг достиг каменистого выступа и, не снижая скорость, завернул за него. У противоположного берега бухты возвышалась владычца морей, подобная белому замку, осажденному неприятелем. Море вокруг корабля домило с пятнами пролитой горящей нефти и пылающими обломками лодок и яхт. Даже от причала осталась лишь груда обломков. И повсюду с ревом носились пиратские скутеры, ведущие охоту. — Ну вот мы и пришли. Подобно неудержимой торпеде, Монг устремился вперед. 14 часов восемь минут. — Мы обязательно должны что-то сделать, — сказала Риза. — Пока что сидим тихо, — предострел ее Хенрик Барнхарт. Они спрятались в одной из пустых внешних кают. Лиза стояла перед иллюминатором, Хенрик занял место у двери. Час назад они пробежали через весь корабль, охваченный паникой. Члены экипажа в форме и обезумевшие пассажиры, как здоровые, так и больные, толпились в коридорах. Грохот взрывов и треск выстрелов практически потонули в душераздирающие сирени, аварийной тревоги, звучащие по всему лайнеру.